Рузвельт обладал таким талантом. Это, естественно, не мешало ему ненавидеть врагов и соперников, тех, кто, преследуя свои коростолюбивые цели, травил его десятки лет. Но этот врожденный талант помогал ему привязывать к себе людей на всю жизнь. История буржуазной политики знает много примеров, когда тот или иной политикан с помощью Изощренных приемов, опираясь на подкупленную прессу, обретал репутацию друга простых людей. На самом же деле никого он так не презирал, как этих самых простых людей. Рузвельт, конечно, любил людей. Ему хотелось, чтобы счастливы были все, и богатые, и бедные. Он верил в Бога и считал частную собственность незыблемым фундаментом американского здания. Но наступит время, и он пойдет на такие меры, которые тысячи алчных, купающихся в золоте людей, назовут социалистическими и станут травить Рузвельта чуть ли не как агента Москвы. Однако в ноябре 1910 года до всего этого было еще очень далеко. Пока что Франклин делано Рузвельт был избран в сенат штата Нью-Йорк. Итак, сенатор. Два года спустя на следующих выборах в законодательное собрание штата Нью-Йорк опять победы. В ноябре 1912 года президентом Соединенных Штатов избирается кандидат Демократической партии Вудро Вильсон. Не проходит и полугода, как Рузвельт, ему недавно исполнилось 30 лет, назначается помощником министра военно-морского флота. В 1920 году расстается с военно-морским министерством и его выдвигают кандидатом в вице-президенты. На этот раз поражение. В августе 1921 года Рузвельт заболел. Врач Беннетт, которого вызвала Элеонора, успокоил ее, заявив, что это всего лишь простуда. Два-три дня назад Рузвельт ловил рыбу с яхты. Неожиданно, потеряв равновесие, он упал в ледяную воду. После этого его знобило, и он ощущал некоторые недомогание. На следующий день Рузвельт отправил шершиновьями на морскую прогулку. Возвращаясь с нее, всей семьей помогал тушить лесной пожар. Затем, чтобы охладиться, то выкупался в холодном озере Гленс-Цеверн, хотя уже несколько дней продолжал ощущать недомогание. Затем вместе с мальчиками Рузвельт пробежал полторы мили до дому, а потом еще раз выкупался в ледяной воде, теперь уже в океане, в заливе бэй о анди Снова вернувшись домой, он в мокром купальном костюме сел читать почту, после чего испытал сильный озноб. Чему тут было удивляться? Хорошо еще, что не схватил пневмонию. Увы, было бы гораздо лучше, если бы дело обошлось воспалением легких. То, чем заболел Рузвельт, называлось полиомиолитом. Фактически он лишился ног. Некоторое время он еще передвигался на костырях, да и то с посторонней помощью, а потом не мог даже этого. Ему не исполнилось еще сорока лет. Он был молод, полон энергии и не собирался сдаваться никому даже страшной болезни. И все же сначала она привела его в полное смятение. Он обращался за помощью к различным докторам, устно и письменно излагая им историю того, что с ним произошло. Пожалуй, последней его надеждой был доктор Уильям Эглстон, выдающийся специалист, живший в штате Южная Каролина. Излагая Эглстону историю своего несчастья, Рузвельт писал. «Первые симптомы болезни появились в августе 1921 года, когда я был крайне переутомлен чрезмерной работой. Вечером у меня начался озноб, который не прекращался всю ночь. К утру ослабели коленные мышцы на правой ноге, и она уже не выдерживала моего веса. Вечером начал ослабить левое колено, и утром следующего дня я уже не мог встать. Это сопровождалось температурой 102 градуса по Фаренгейту, и болевые ощущения были во всем теле. К концу третьего дня были затронуты практически все мышцы ниже грудной клетки. Единственным симптомом выше грудной клетки было ослабление мышц больших пальцев, что лишило меня возможности писать особой боли в позвоночнике и ригидности шеи не было. На протяжении последующих двух недель мочевой пузырь приходилось опорожнять с помощью катетера, и я испытывал некоторые трудности, связанные с контролированием кишечника. Повышенная температура держалась всего лишь 6 или 7 дней, но все мышцы, начиная от бедеры ниже, были чрезвычайно чувствительны, и колени приходилось поддерживать подушками. Это состояние крайнего дискомфорта продолжалось около трех недель. Затем меня доставили в Нью-Йоркскую больницу, а в ноябре, наконец, перевезли домой. К тому времени я уже мог сидеть в коляске, но мышцы ног продолжали оставаться крайне чувствительными, и эта чувствительность постепенно ослабевала на протяжении шести месяцев, дольше всего, Ее сохраняли мышцы икр. Теперь о лечении. Ошибка была совершена, когда в течение первых десяти дней мои ноги подвергали довольно интенсивному массажу. Этому положил конец доктор ловерт из Бастова, который был, вне всякого сомнения, величайшим специалистом по детскому параличу. В феврале 1922 года. На каждую ногу, от бедра до ботинка, прилазили подпорки, и я мог стоять и постепенно научился ходить с костылями. Одновременно я начал делать осторожные упражнения сначала через день, а потом ежедневно. Улучшение началось в это время, хотя на протяжении многих месяцев оно было медленным. Летом 1922 года я начал плавать и убедился, что это лучшее из всех упражнений, потому что ноги становились невесомыми, и я мог двигать ими в воде гораздо лучше, чем ожидал. С тех пор, то есть на протяжении последних двух лет, я, насколько это позволяли моя работа и другие обязанности, проводил то же самое лечение. В результате мышцы поразительным образом окрепли, причем улучшение в последние шесть месяцев шло еще быстрее, чем в любой другой отрезок времени. Я по-прежнему, конечно, ношу подпорки, потому что квадрицепсы все еще недостаточно сильны, чтобы выдержать мой вес. Год назад я мог стоять в пресной воде без подпорок, если уровень воды достигал моего подбородка. Шесть месяцев назад я мог стоять в воде, если она доходила мне до верхней части плеч а теперь, когда она доходит до подмышек. Однако никаких новых советов Рузвельт и на этот раз не получил. Он сам разработал для себя целую систему упражнений. В сочетании с массажем и плаванием они должны были вернуть его ногам подвижность. Но все оказалось тщетным. В конечном итоге он добился лишь того, что руки его приобрели, необычайную силу. Однажды, правда, после полуторачасовой борьбы, ему удалось вытащить из воды солидных размеров акулы. Приходила ли ему в голову мысль о возможном близком конце? Весьма вероятно. Но характеру его была чужда рефлексия. Лишь один вопрос он не мог себе не задавать. Хватит ли времени совершить задуманное? И впоследствии... Ощущение ноты висело над будущим президентом, как с меч. Не смерти боялся он, а именно этого ощущения. Потерпев поражение в борьбе с болезнью, Рузвельт сосредоточил всю свою волю и энергию на политической деятельности. Что руководило им? Жажда богатства? Стремление к власти? Мы уже знаем, что... К чрезмерному обогащению будущий президент не стремился. привещала ли его власть как таковая? Едва ли. Ведь он хорошо помнил изречение «Сначала ты берешь власть, а потом она захватывает тебя». Но если власть захватывается во имя интересов миллионов людей, разумеется, в понимании такого человека, как Рузвельт, то она обретает совершенно иной смысл. Рузвельт считал, что именно ради этих миллионов он должен жить и жить полноценно. В 1928 году Рузвельт уже с парализованными ногами избирается губернатором штата Нью-Йорк. Два года спустя, новый триумф, он переизбран в губернаторы. Напряженная борьба с болезнью – закалило его дух. Когда он в 1932 году баллотировался в президенты, правые газеты трубили на всю Америку, что Рузвельт болен, немощен, и что если его изберут, вершить судьбами страны все равно будет не он, а вице-президент, которому по конституциям лежит стать хозяином Белого дома в случае смерти президента. Казалось бы, как мог парализованный человек привлечь своих избирателей что он был в состоянии сделать для них став президентом рузвельт долго размышлял над тем какой речь начать свою предвыборную кампанию можно было пойти по пути давно протаренному буржуазными политиками перечислить несколько недостатков предыдущей администрации столь очевидных что с критикой их нельзя не согласиться а затем, помня о главных нуждах избирателей, дать несколько обещаний, заранее зная, что они не будут выполнены. От этого пути Рузвельт отказался, хотя он и нападал на Гувера, но в условиях Великой депрессии с самого начала было ясно, за что следует критиковать предыдущую администрацию и что нужно обещать избирателям. Рузвельт поступил иначе. Он решил создать новый имидж, образ будущего президента, подлинного избранника народа, представителя народа, не на словах, а на деле живущего для народа и во имя его. Но как создать такой образ? Частыми обращениями к избирателям? С войским тоном вообще не с ними Рузвельт и в этом случае поступил по-другому. На каждом шагу он твердил о своей решимости поставить маленького человека в центре, или точнее, у основания американской жизни. «Эти тяжелые времена, — сказал Рузвельт, выступая по радио в апреле 1932 года, — требуют создания планов, которые строятся снизу вверх, а не сверху вниз» планов, которые снова опираются на веру в забытого человека у основания экономической пирамиды. Эти слова мгновенно запали в душу миллионам простых американцев. Предшественники Рузвельта, несмотря на все свои демагогические заверения, забывали о маленьком рядовом человеке. Выбрав Рузвельта, Америка изберет президента для простых американцев. Провалившийся президент Гувер назвал Рузвельта хамелеоном на пестром пледе. Эти полные злобы слова потонули в рукоплесканиях, которыми простая Америка приветствовала своего президента. В ноябре 1932 года Франклин Делано Рузвельт был избран президентом Соединенных Штатов Америки. 4 марта 1933 года он приступил к исполнению своих новых обязанностей. Несколько лет спустя большой бизнес снова пошел в наступление на Рузвельта. Президента упрекали в том, что он заставил бизнесменов отдать много денег на осуществление правительственных проектов, мало чем компенсировав такую жертву в дальнейшем. Рузвельт ответил на это, сочиненной им притчей. Летом 1933 года один добропорядочно старый джентльмен в цилиндре упал с набережной в море. Плавать он не умел. Его друг тотчас же прыгнул в воду, спас старика, но цилиндр унесло течением. Придя в чувство, старый джентльмен стал рассыпаться в благодарностях. А теперь, три года спустя... Он поносит своего спасителя за то, что ему не удалось вытащить и цилиндр. Да, на президентских выборах 1932 года Рузвельт победил. Он сколесил всю Америку, заковав ноги в тяжелые ортопедические аппараты и стоя на задней площадке последнего вагона, сидя в открытой машине или привставая в ней опять-таки на специальных подпорках. Он произнес сотни речей перед избирателями. Он доказывал, что кризис преодолим, говорил о том, что в богатой Америке богатство распределено с ужасающей несправедливостью. Он призывал к тому, чтобы государство внесло элементы планирования в экономику, требовал увеличения налогов на богатых и создания за этот счет рабочих мест для безработных. Большой бизнес тотчас объявил Рузвельта коммунистам, стремящимся похоронить капитализм, посягающим на святая святых Америки, свободное предпринимательство и частную собственность. Но цель, которую ставил перед собой Рузвельт, состояла, конечно, не в том, чтобы похоронить капитализм, а в том, чтобы спасти его спасти от самоубийственного разгула и расточительства элиты, от ее недальновидности, от ведущего к катастрофе пренебрежения к нуждам миллионов бедных. Теперь о новом курсе Рузвельта уже написано сотни книг, где подробно рассказано о том, что предприняли новый президент и его мозговой трест то есть группа советников, в которую входили опытные политологи, политические журналисты, университетские профессора. Благодаря энергичным мерам новой администрации, ломавшим всякое сопротивление со стороны большого бизнеса, кризис стал постепенно уменьшаться. И хотя представители бизнеса продолжали кампанию против Рузвельта, простые американцы понимали, что страной руководит человек с ясным умом, и стальной воли. Если так относились к новому президенту миллионы американцев, никогда не видевшие его в глаза и только слышавшие его выступления по радио, то можно себе представить, как любил его персонал Белого дома. Рузвельт победил на трех выборах, победил и на четвертых. Он привык побеждать и знал, почему побеждает. Когда демократическая партия впервые выдвинула Рузвельта кандидатом в президенты, Соединенные Штаты напоминали лес, по которому нещадно била артиллерия, а потом прошли чудовищные смерчи и ураганы. Повитые деревья, зияющие воронки от снарядов, бездомные голодные люди, мародеры, спекулирующие на чужом горе. Первый громовой залп артиллерии кризиса — грянул в 1929 году, рухнула финансовая биржа. С тех пор кризис не ослабевал, теперь в 1932 году трудно было подсчитать несметное количество его жертв. Безработица в стране возросла более чем вдвое, четверть всей рабочей силы была выброшена на улицу, в Чикаго решилось работы половина всего работоспособного населения. Свыше миллиона бродяг слонялось по стране без куска хлеба, без крыши над головой, без всякой надежды. В центре Нью-Йорка, в Центральном парке, возникли жалкие халупы из досок рваного гофрированного металла. Люди все громче поговаривали о неизбежности революции. И вдруг... Перед миллионами отчаявшихся людей появился человек, не обещавший совершить чудо и мгновенно их спасти, но твердо заявивший, что надо принимать решительные меры при этом немедленно. Это был не убеленный сединами университетский профессор, не ковбой с двумя пистолетами за поясом, и с лассо, которым он брался поймать и вернуть упорхнувшее из Америки счастье. Этот человек с внешностью рядового интеллигентного американца появился на Чикагском съезде Демократической партии. Все знали, что он с трудом добрался из Нью-Йорка до Чикаго. Выступая, он вцепился в края трибуны. Все поняли, что он сделал это не в порыве ораторской страсти, а просто для того, чтобы не упасть. С трибуны съезда этот человек заявил, «Я обещаю американскому народу новый курс. Он предостерегал американцев от паники, призывал их к активным действиям и требовал, чтобы государство реально участвовало в решении экономических проблем. Этому человеку к тому времени уже симпатизировали миллионы простых американцев. Руководители американской индустрии и большого бизнеса поначалу опасались нового курса, объявленного Рузвельтом. Его решимости внести элементы государственного планирования в тот хаос, в котором оказалась американская экономика. Теперь наиболее дальновидные из них преодолели свои страхи. Американцы поверили Рузвельту, и он победил».